Глава вторая. Кандидат. Сознание транслировало самые смелые видения, которые только можно было вообразить. Настоящая эклектика из жанров. Сперва космос. Нет, ну куда ж без него. Звезды были окутаны золотистой дымкой, словно неведомой туманностью. Затем огромное количество светящихся сфер, которые на дикой скорости проносились мимо меня. И после я попал в отвратительный кисель. Ощущение, будто моё тело собирали по кусочкам после мощного взрыва. Крайне неприятно. Скорее, даже мерзко. Однако со снами у меня специфические отношения. Возможно, всему виной хронический недосып, но это не точно. В итоге запах Гарри разбудил меня. Резко подскочив, я открыл глаза и принялся оглядываться по сторонам. «Руки и ноги на месте». Да и голова вроде соображает. Значит, я все еще жив. Только из-за дыма мне было не совсем понятно, что же случилось с квартирой. Сильно ли она пострадала, и, что важнее, обвинит ли меня в случившемся аскольд Аминович? Вот что-что, денег на ремонт квартиры у меня точно нет. Обалдеть! Из дыма ко мне вышла симпатичная барышня с ярко-желтыми косами. «Капитан, вы сделали это? Вы смогли?» Надо дождаться, когда свиток потухнет. Из темноты комнаты вышла дива в шикарном красном платье. Ее лицо было как у типичной косплей-модели, а волосы... Словно лунный свет, только в физической форме, завораживающе красиво. Честно говоря, я не очень любил девушек с такой внешностью. То ли потому, что мне они казались недоступными, то ли потому, что... Да черт возьми, кого я пытаюсь обмануть? Самого себя? Таинственная незнакомка в красном платье держала у головы кусок сырого мяса, словно только что ушиблась. Подойдя ближе, она нагло схватила меня свободной рукой за лицо и внимательно осмотрела, словно вещь. «Оно смертный, говори, кто такой!» «В смысле?» Несмотря на легкое головокружение, внутри меня зрело возмущение, ведь я совершенно ничего не понимал. Кто эти девушки, и, что важнее, как попали ко мне в комнату? «Ой, давай без этих игр!» Незнакомка устало скривилась, а затем отпустила меня. — Худоват, даже слишком. Прям кожа и кости. — Чего? — Барышня, я что-то не пойму. Вы ворвались ко мне домой и учинили беспорядок. Я тут же поднялся на ноги. — Еще смеете обзывать меня? Я вам спуску не дам, и без того жизнь не сладкая. — К тебе домой? Незнакомка в красном платье вновь сделала шаг ко мне навстречу. — Оглянись вокруг. Что-то я сильно сомневаюсь, что у тебя похожий интерьер. — А? Дымка уже успела рассеяться, открыв передо мной. — Корабельную каюту? Причем, судя по антуражу, мы находились в классическом паруснике времен Христофора Колумба. — Я не понимаю, а, -а, -а как? — А так, приветствую тебя, путник, — с наглой ухмылкой произнесла барышня. — Сейчас ты находишься на борту корабля-буревестник. Меня зовут Эйра Слейд, и я капитан данного судна. После этих слов я прыснул в кулак. «Я сказала что-то смешное?» На невероятной скорости Эйра подлетела ко мне. Ее лицо оказалось в трех сантиметрах от моего. Вот это взгляд! Будь я малость помоложе, уже затряслись бы поджилки. Понимаю, что спрашивать у девушки о возрасте мавитон, но все же, а вы не слишком ли молодая для столь высокого звания? «Шутник, значит». Госпожа Слейт тут же очень мило и дружелюбно улыбнулась. «Не сказать, что я король юмора, но иногда могу отчебучить». «Прекрасно. Нам на корабле очень нужны люди с чувством юмора». А, «Не понимаю». «А сейчас?» Отбросив кусок мяса в сторону, Эйра шустро схватила меня за руку, а затем скрутила так, что все мое тело едва не затрещало от боли. «Сейчас, понимаешь?» «Понимаю», — прокрехтел я, чувствуя, как мои бедные связки в районе локтя вот-вот порвутся. «Дисциплина! Вот богиня этого судна!» Еще хоть раз я увижу подобное поведение, ты отправишься кормить рыб. Собой, вкрадчиво объяснила капитанша. Стерва, как я и думал. Договорились, соврал я, ибо хотел сохранить работоспособность своих конечностей. Чудно! Эйра отпустила меня и отступила на пару шагов назад. Только сейчас я увидел малиновый синяк прямо возле виска. Даже интересно, чем ее так приложила. Так как твое имя смертный? Сашка, Саня! «Александр, как хотите, госпожа». Я едва скрыл очередную усмешку. «Отвратительное имя». «С чего бы?» «С того, что я так решила», — холодно ответила капитанша и схватила плавно опускающийся подгоревший листок пергаментной бумаги. «Отныне тебя будут звать... Риван». «Риван — наследник тени». «Ху, как в РПГ». «Занятно. Вы когда-нибудь играли в подземелье и драконы?» «Умолкни». Эйра расщелкнула пальцами, и на моих губах появилась плотная марля. «Значит так, это миломорь моя помощница». Капитанша указала на милую барышню, которая оттирала прекрасные щечки от сажи. «Позже она введет тебя в курс дела и расскажет о правилах на корабле». «Угу», — кивнул я в ответ на дружелюбную улыбку помощницы. «Блинский, я уже и не помню, когда в последний раз представительница прекрасного пола так искренне улыбалась мне». Разве что та бабуля из пункта приема донорской крови, когда предлагала мне сдать спинномозговую жидкость. А ты, я надеюсь, станешь частью нашей команды. Что-то в голосе капитанши совсем не чувствовалось уверенности. Угу. Эйра вновь щелкнула пальцами, и Марля тут же исчезла. Фу, спасибо. Только я так и не понял, а вы вообще кто? Инопланетяне? Инопланетяне? Лицо капитанши скривилось в надменной усмешке. Ну, как сказать, если относительно тебя, то да. Ты ведь сейчас не в своем измерении. Погодите, ужаснулся я. Если я правильно понимаю, вот эта зеркальная хрень, которая высосала меня из комнаты, это настоящий портал? Да, односторонний межпространственный перенос. Магия, если тебе так будет проще. Вы меня разводите. Или это сон? Очень странный сон. Если бы... Вздохнула капитанша и вновь схватила меня за лицо, после чего начала пялиться в глаза. «Поверь мне на слово, я бы тоже хотела, чтобы все это оказалось сном. Одним отвратительным сном, но мы здесь, такова реальность». «Этот портал в ваших рук дело». «Вау, а ты умнее, чем кажешься». «То есть вы призвали меня». «Ну на кой черт?» «Поверь, я разделяю твое недовольство, Риван, но у нас погиб охотник». «Пришлось призвать нового, и вот ты здесь». «А спросить мое мнение и желание? У меня дома остались жена и трое детей. Они без меня долго не протянут». «Идиот», — заключила капитанша. «Неужели ты не в курсе, что человеческий организм выпускает огромное количество гормонов, когда мозг пытается солгать? Твое сердцебиение, потоотделение и повышение температуры выдают тебя со всеми потрохами. Поэтому будь добр, не ври мне больше». «Вы экстрасенс, что ли?» «Нет, просто научилась видеть людей насквозь». «Как много пафоса! Прям как будто прошли специальные курсы!» «Не поняла!» «Просто шутка, простите. Я до сих пор не могу понять, что случилось, а в стрессовых ситуациях у меня начинается словесный понос. Вот и несу всякую чепуху». «Стрессовых?» — удивилась Ира. «Если это для тебя стрессовая ситуация, то я даже не знаю». «Что здесь происходит?» В каюту вбежал огромный монстр самый настоящий антропоморфный лев. Выглядел он максимально жутко, а тельняшка вызывала эффект зловещей долины. — О, у вас получилось. — А ты сомневался? — строго спросила капитанша, скрестив руки на груди. — Впрочем, это уже не важно. Ричард — это Ривен. Ривен — это Ричард. Наш старший помощник. Один из самых главных членов команды буревестника. — Приятно познакомиться, Ривен. Лев протянул мне огромную мускулистую руку. Я лишь с открытым от изумления ртом пожал ее и приветственно кивнул. — Что же, рад, что у вас все получилось, а то я начал переживать. — Не за что переживать, Рич, нам срочно нужен Велимир. — Ой, я весь день не могу найти этого пройдуха. Наверное, опять напился и уснул. Пойду разыщу и отправлю к вам. — Буду благодарна. Что ж, а мы пока займемся нашим новоиспеченным охотником. Эйра дождалась, когда огромная спина льва скроется на лестнице, а затем холодно посмотрела на меня. «Значит, ты у нас храброе сердце, что страстно желает оставить след в истории?» «Нет, ну ты точно экстрасенс! Откуда знаешь про мои глупые бредни?» «О, это не я, а он!» Капитанша указала на обгоревшую пергаментную бумажонку. «Дайте угадаю, это страница волшебного дневника, где древними магами было расписано пророчество об избранном?» «О, боги!» обреченно вздохнула Эйра. «Боюсь, нам предстоит очень серьезный разговор, но не здесь. Прошу за мной. Охотник? След в истории? Порталы одностороннего межпространственного перехода? Если все это правду, то голова вот-вот лопнет от наплыва информации, однако пока происходящее больше напоминало древнюю телепередачу «Розыгрыш». Ну или новое реалити-шоу, где рандомного человека помещают в четко спродюсированный фантазийный мир где тот учится выживать в совершенно незнакомых для себя условиях. Интересно, конечно, но согласия я не давал. И еще вопрос, а мне хоть заплатят за весь этот трэш? Как только мы вышли на палубу, я тут же почувствовал давно забытый аромат моря. А еще воздух, как следует прогретый южным солнцем. Господи, сколько лет я уже не был в отпуске! Раньше хоть раз в три года ездил в Крым, пока не произошли те трагические события, а потом все. Работа, работа, работа. Даже грустно как-то. Одно радует. Если это реалити-шоу, то хоть отдохну на море. А Колобок пускай сам разбирается со своими звез... Мощный гул от могучих крыльев заставил меня тут же потерять мысль и взглянуть на фиолетовое от заката небо. Мимо корабля пролетел... Дракон? Да ну! Нет, я не верю своим глазам! Здоровенная ящерица размером с пассажирский самолет вызвала у меня непередаваемый спектр эмоций. Целая палитра от ужаса до детского восторга. Это, — начал было я, — платиновый дракон. Редкий гость в этих краях, видимо, прилетел на зимовку. А, не бойся, они добрые, если не трогать их детенышей. Почему-то прозвучало это так, словно Эйра прознала о данном факте на личном опыте. Продолжая испытывать невероятные эмоции, которые спорили с моим здравым смыслом, я не заметил, как мы прошли в просторную каюту с длинным столом. «Добро пожаловать в парламентерский зал. Не чувствую себя как дома». Капитанша указала на один из свободных стульев, а сама устроилась во главе стола. Позади нее я увидел огромное панорамное окно, открывавшее вид на восхитительную зеленую бухту. «Вот это красота! Я таких растений никогда не видел даже на картинках!» «Понимаю, что у тебя много вопросов, но сразу хочу предупредить. Чем быстрее ты поймешь, что все вокруг тебя реально, тем быстрее научишься выживать. Да, сейчас мы в красивом и относительно безопасном уголке, но послезавтра наш корабль отправится дальше. Вот там уже надо будет держать ухо востро». «Погодите. Вот вы мне сказали про то, что ваш предыдущий охотник погиб, и некая бумажонка отыскала нового в лице меня. Но что, если я откажусь? Вы сможете вернуть меня обратно?» «Проблема в том, что ты перемещен сюда зачарованным свитком. Этот магический артефакт помогает мне, как капитану корабля, найти нужного рекрута для охоты. Поиск идет во всех ближайших измерениях. Среди нескольких миллиардов разумных существ ты — лучший претендент. А это значит, что свиток заключает с тобой контракт». «Пахнет хреново». «Еще бы! Ты заключил контракт со свитком, а значит, и с экипажем Буревестника на год службы». «Нам нужны охотники на чудовищ, и ты станешь одним из них». «То есть э, я в армии?» «О, приятель, поверь мне на слово! Служба в армии, в сравнении с тем, что ждет тебя на охоте, просто отпуск в жарких странах. Теперь ты год будешь уничтожать самых опасных тварей, а их головы приносить заказчикам. И чудища здесь опасны далеко не только острыми когтями и зубами. Некоторые могут высосать твою душу, я видела подобных. Без опыта к ним лучше не соваться». «Не понимаю, а мне-то какой толк с вашей охоты?» «Свиток выбирает только тех, кто сам этого желает». «Ты хотел приключений? Добро пожаловать!» «Я просто ныл от безысходности. Желать и ныть — разные вещи!» «Послушай, свиток никогда не ошибается. Ты хотел, и ты здесь». «Нет». «Нет, я хотел, но точно не такого. Я не умею охотиться на монстров, да и в целом против насилия. Значит так, госпожа Слейт, вы должны немедленно открыть портал и закинуть меня обратно в мой мир». «Это так не работает. Контракт заключён и обратной дороги нет». «То есть как это?» «Служи. И если захочешь, Свиток отправит тебя домой через двенадцать месяцев. Есть, конечно, альтернативный выход». «Какой же?» «Я могу ссадить тебя здесь, а дальше выпутывайся как хочешь и живи как хочешь. Поверь, чужаку в этом мире очень непросто. Ты даже законов не знаешь». «Прекрасно. То есть ваша проклятая бумажка меня сюда привела силком, и мне теперь это расхлебывать?» «Еще раз повторю. Свиток не может никого перенести против его воли. Ты согласился. Сам». «Я не соглашался». «Ой, может, хватит. Ты мужчина или мальчишка?» ведешь себя как пацан вот еще от вас оскорблений я и не послушал о эйра обреченно закатила глаза послушай я лишь исполняю волю свитка не больше и не меньше я лично тебя сюда не звала так вышло ты либо принимаешь условия игры и заступаешь на службу либо всего хорошего в джунглях где каждый второй ворует с пяти лет посмотрим как долго ты там протянешь выбор без выбора прекрасно «Ну и как мне охотиться на монстров, если я не умею?» «Ну...» — капитанша развернула свиток. «Здесь сказано, что у тебя есть опыт охоты на дичь». «Двенадцать лет назад я с бывшими друзьями ездил в охотничьи угодья. Пару раз выстрелил в воздух, и все». «У тебя есть опыт владения огнестрельным оружием?» «Трижды ездил на стрельбище. Одно слово — профессионал». «А боевые искусства?» «Месяц на карате в средней школе. Могу взглядом ломать доски и позвоночники врагов». «Печально». В голосе Эйры звучали нотки разочарования. «Может быть, ты хотя бы спортсмен?» «В 10 и 11 классе играл в баскетбол. Это такая игра, надо мячиком попасть в кольцо». «Мячиком в кольцо...» Капитанша совсем побледнела. «Боже, Ривен, ты чем вообще занимался по жизни?» «Пытался выжить». «И как?» «Не очень. Оно и видно. Раздевайся». Э, «Простите, что?» И я сперва подумал, что мне послышалось. «Раздевайся!» «Ну же, снимай одежду!» «Зачем?» «Так надо, раздевайся!» «Не буду, вот еще! У меня все же осталась капля моей мужской гордости!» а, «Вот ты реальный идиот или притворяешься? Просила же по-хорошему!» «Не буду!» «Ты реально ведешь себя как ребенок!» Эйра щелкнула пальцами. «Вызвали меня?» В каюту заглянула Меломорье. «Да? Кандидат в ты не слушается!» «Как нехорошо! Господин Ривен, приказы капитана не обсуждаются!» «Да мне как-то фиолетово! Я не буду раздеваться, и все!» «Мила Мори, раздеть Аболтуса. Живо!» — строго приказала капитанша. Не в состоянии поверить в происходящий сюр, я тут же вскочил со стула и начал отходить назад. Однако помощница с прекрасными косами оказалась в разы сильнее меня. Одежда полетела в разные стороны. Этот акт насилия продолжался до тех пор, пока на мне не осталось лишь Исподнее». «Ну вот», — удовлетворенно улыбнулась Меламори. «А вы боялись?» «Я не боялся. Я терпеть не могу подобное обращение». «Так это же для вашего блага». «Благо?» Я злобно посмотрел на Эйну, которая неторопливо поднялась из-за стола и подошла ко мне. «Так, так, так... Суповой набор не первой свежести». «Во-первых, мне всего двадцать девять. Ладно, через два месяца будет тридцать. А во-вторых, свежесть бывает только первой». «Не умничай тут мне». Капитанша принялась ощупывать меня. «Это не мышца, а какая-то жалкая пародия. Ты вообще ничего не ела себя в мире? Отвратительно. Да если на тебя нападет Леша, ты скопытишься за две минуты, если не быстрее». «Вам это доставляет удовольствие». «Что?» Я просто констатирую факты. Если тебя это задевает, уж прости. Как там говорят, на правду не обижаются. А как же чувство так-то? А чувство так-то... Капитанша нахмурилась и схватила меня за руки. Миломорий, а с него из -подня? Кажется, наш кандидат не совсем понимает разницу между необходимой констатацией факта и нарушением личных границ. Есть. Помощница тут же подступила ко мне сзади. Я кусаюсь. Больно. Ого. — Вот эта угроза явно достойна настоящего охотника. — Ладно, отпусти. Я верю, что Ривен все понял. — В голосе помощницы звучала досада и разочарование. — Давай, чтоб все было честно. Я дам тебе ночь на раздумье. Эйров всучила мне одежду. — Утро вечера мудренее. Как тебе такой вариант? — Уже лучше, только я все равно не понимаю, каким образом стану охотником, если соглашусь. — А вот это уже моя забота. Отдыхай, Ривен. «Верю, тебе нужно время, чтобы все это переварить. Миломорь, проводи нашего дорогого гостя в каюту». «Будет исполнено!» Поклонившись, помощница жестом пригласила меня за собой. «Она всегда такая жестокая», — поинтересовался я, когда мы зашли в темный коридор. «Капитан обязан быть строгим и беспристрастным. К тому же прошлый охотник сразу понял, что происходит, и согласился. Возможно, он не понимал, на что подписывается. Ну...» «Как сказать? Вроде капитан доходчиво все объясняет». «Доходчиво. Но я пока не совсем понимаю». «Ничего страшного. Поспите, отдохните. И мысли придут в порядок. Вот». Милая блондинка распахнула передо мной дверь в небольшую каюту. «Не хочу вас пугать, но если вы согласитесь и дадите присягу капитану, то завтра вас ждет очень сложный день». «Спасибо. Успокоила», — усмехнулся я. «Кстати, миломорье, а сколько капитану лет?» «Это секрет. Правда? Что ж, значит, узнаю сам». С этими словами я прошел в каюту и уселся на старенькую кровать. «Слушай, а тут, на удивление, мягко». Капитан Слейт очень заботится о своей команде. «Тем более, если речь идет о потенциальном охотнике». «Скажи, а если я... Ну, чисто гипотетически соглашусь. Каким образом она сделает из меня охотника?» «О, способов много, но, поверьте, вам лучше все это увидеть самому. А пока отдыхайте. Сладких снов». «Ага. И тебе спокойной ночи». Отложив одежду, я прилег на мягкую кровать. Уже не знаю, что за дичь тут происходит, но хотя бы впервые за несколько лет высплюсь по-хорошему. Ведь если все это не бред моего распаленного сознания, то значит, утром мне не надо ехать в отель к очередному недопиаренному курдюку, а это приятно». «Даже слишком приятно». Широко улыбнувшись, я закрыл глаза и плавно провалился в сон. «Что скажете о новом кандидате, госпожа Слойд?» Ричард аккуратно нарезал отварное филе индейки. «У нас весьма странный экземпляр», — задумчиво ответила Эйра, глядя на огни ночного города. «Что вы имеете в виду?» «С чего бы начать?» Ну давай с насущного, это бестолочь. Причем самое настоящее, ничего не умеет вообще. Кроме храбрости и целеустремленности, положительных качеств нет. Худой, слабый, но находчивый. Быстро усваивает, но, как по мне, слишком взрослый. Неужели? Да, по общине он, не сказать, что сильно зрелый. Очень напоминает подростка, однако его разум уже не так гибок. Тяжело подстраивается под изменения. Он явно еще не до конца понял, что происходит. — Ну, это же поправимо. — Поправимо. Главное, чтобы он не сопротивлялся. У нас нет времени на глупости. — Согласен. А кроме его слабой физической подготовки есть нюансы? — Ага. Капитан тяжко вздохнула и протянула обгоревший листок пергаментной бумаги Старпому. — Знак Эпсилона. — Что? — Нож выпал из мощных рук льва. — Как? «Как такое возможно? Неужели срок подходит?» «Я тоже думала, что мне показалось, но это же четкий знак Эпсилона. А значит, старушка Дейзи передает мне привет». «Почему именно с новым кандидатом?» «Видимо, разглядела в нем что-то. Или чтобы я успела закончить все дела. Другого ответа я не знаю». «Не понимаю, чего от вас добивается Карга, но мы вас в беде не бросим». «Я это понимаю, Рич, и очень вам за это благодарна». Но у буревестника всегда должен быть капитан. Видимо, в ближайшее время нужно будет созывать совет. Они откажутся от голосования. Вы же прекрасно их знаете. У нас нет другого выбора. Эпсилон, визитка смерти. Если получил такой, считай, что скоро вас ждет встреча с Коргой. Только вот не совсем понимаю, когда это скоро наступит. Может быть, уже завтра. А может, через год. Они обязаны проголосовать, Речь. Я просто расскажу им правду. «Что бы там ни произошло, я в любом случае буду на вашей стороне». «Даже не сомневаюсь, но смерть в нашей работе — дело обычное, поэтому сейчас важнее заняться насущными вопросами. И я хочу, чтобы вы с миром, завтра посмотрели на кандидата. Нужно понять его реальный потенциал и в какую сторону двигаться». «А если он не согласится?» «Согласится. Свитки никогда не ошибаются. Как бы этот Александр не сопротивлялся, его душа очень хотела сюда». Думаю, за ночь разум и сердце придут к консенсусу, и как только он скажет «да» и даст присягу, тут же начинаете тренировки. У меня ощущение, что вы очень спешите. Ну, конечно, а ты как думал? Просто я искренне верил, что на Вилоранте было последнее заседание в сезоне, и потом мы уйдем на зимовку с местными заказами. Зимовка подождет. Не так давно прилетал голубь от лорда Хазарвиля. Наш дорогой аристократ сообщил, что есть одно весьма занимательное задание. Оно несложное, думаю, как раз подойдет для боевого крещения нового охотника. Не рановато ли? Я верю, что Дейзи не просто так отправила весточку именно через него. Кто знает, может, в нашем тощем дурачке скрывается невероятный потенциал. В общем, мне не терпится его испытать. Охотники — расходный материал. Помните об этом? Помню. Просто мне нужен профессионал. Тренировки с палками — по минимуму. «Работа в полях по максимуму. Работаем на результат». «Что ж, значит, будет исполнено, капитан».